калечит душу. Иные родители полагают, что уроки и школьные успехи ребенка – это забота учителя школы. Такой подход неверен, больше того вреден. Возвратимся к сравнению отставания в учебе с болезнью. Чем сильнее заболевание, тем острее и настойчивее вы ищете консультантов, врачей, специалистов, чтобы быстрее помочь своему ребенку. Если вы хотите, чтобы ребенок стал лучше учиться, надо использовать всех, кто может помочь ему. Учеников класса, товарищей, родственников. Единственное, от чего нужно оградить своего ребенка при этом, это от ненужного морализирования ненужных упреков. Видишь, как запустил, все ума-то нет. Но привлекая кого-то со стороны, все же помните, что вы тот основной человек, от которого зависит судьба ребенка. Воспитание педагогического руководства неотделимо от детской самостоятельности. Разумное руководство вызывает детскую самостоятельность. В этом его основное назначение. Ваше руководство должно быть весомым и легким одновременно, чтобы самостоятельность свободно развивалась в любом направлении. Первые самостоятельные попытки, как правило, содержат какие-то ошибочные действия. Помните, что ребенок имеет право на ошибки, что без этих ошибок не может быть полнокровной детской деятельности, что одна из задач учения как раз и состоит в преодолении ошибок. В единстве педагогического руководства и самостоятельности кроется и некоторое, отрицательная сила. Ребенок привыкает к руководству и склонен проявлять самостоятельность только в присутствии взрослого. Надо постепенно приучать его к подлинной самостоятельности. В результате взаимодействия с ребенком, начиная с предельно малого и обязательно выполнимого, вы формируете потребность деятельности. Эта деятельность, если она основана на трудовом самостоятельном усилии и связана с радостью и наслаждением, обязательно развивает воспитывающие дружеские деловые взаимоотношения. Синтез деятельности и правильных отношений ведет к образованию нравственных начал и к развитию познавательных способностей детей. Если ваш ребенок вот то, Малое выполнил на пятый или десятый день самостоятельно, он тем самым изменил свое отношение к вам, товарищам, учителю. Это изменения крохотные, они лишь наметились, но они есть. И если случилось 20 или 30 таких выполненных им самостоятельно маленьких дел, то самочувствие ребенка резко изменится, он даже зазнается, Через некоторое время это мальчишеское, такое естественное бахвальство пройдет. Для вас такое его уверенное самочувствие чрезвычайно важно. Но отнеситесь к этому потенциалу уверенности, как к возможности, из которой надо еще что-то делать. Надо, чтобы вновь приобретенное чувство не перешло в самоуверенность. Было бы идеально, если бы эта энергия веры в себя казалось, и в других видах деятельности. В каких, спросите вы? Прежде всего, в труде. Используйте в качестве перерывов между занятиями как разрядку какой-нибудь труд. Попробуйте так сказать. Вот мы хорошо сейчас позанимались, а теперь вдвоем давай приготовим что-нибудь поесть. Ты сходи за хлебом и молоком, а я поджарю котлеты. А если хочешь, наоборот. Если ребенок откажется от предложенной альтернативы, не торопитесь. Скажите ему, ну, отдохни. А потом, когда освободишься, от чего спрашивается? Но чего только не сделаешь, чтобы не спугнуть эти первые проблески детской самодеятельности. Мы с тобой уберем квартиру. Одним словом, ваша совместная работа, а точнее ее методы – должны перенестись и на то общение, которое находится за пределами учения. И наоборот, та радость, которую вы испытываете с ребенком на прогулке, в театре, в кино, в походе, должна перенестись в сферу ваших занятий с ребенком. Не забывайте чередовать занятия ребенка с пребыванием на воздухе, с физическими упражнениями,